Эвелина. «Ты как?» — подошел ближе до Леон, напряженно вглядываясь в лицо девушки, которая сейчас напоминала застывшую безжизненную маску. Чужачка с трудом сфокусировала взгляд на мужчине. На миг ей показалось, что это император вступил в круг света. Она даже обрадовалась. Теперь все будет хорошо. Демиан не оставит ее без помощи. Но, моргнув, Эвелина поняла, что ошиблась. У кровати стоял совершенно другой человек. Она почему-то не могла вспомнить, как его зовут. В голове было пугающе пусто. — Ты кто? — с трудом проговорила девушка. Язык отказывался ее слушаться. — Твой хозяин. Делеон стоял в шаге от кровати, играя рукоятью меча. Девушка долго молчала, словно осмысливая сказанное, а потом запрокинула голову и расхохоталась. Раскатистое эхо прокатилось от одного угла комнаты к другому, где Леон сделал шаг назад от неожиданности. Эвелина прекратила смеяться так же резко, как и начала. Нарочито облизала губы и откинула покрывало. Затем встала, с удовольствием потянувшись, Мужчина с легким интересом наблюдал за действиями своей тени. Чужачка одним мягким движением подошла к нему вплотную и с любопытством заглянула в лицо. «Ты сильный!» — с разочарованием выдохнула она, как-то по-собачьи, вдохнув воздух. «Очень сильный! Ты поможешь мне?» «Нет!» — с усмешкой отозвался Далеон следя, как в темных глазах его подопечный борются зеленые и красные искры бешенства. Девушка вдруг зашипела и припала на одно колено, словно от невыносимой боли. — Не могу! — едва слышно прошептала Эвелина, и в безумной попытке пытаясь зубами содрать браслеты. — Мешают! Мужчина сделал было шаг навстречу будто желая помочь своей тени, но тут же отшатнулся, когда она подняла голову и с зеленой яростью в глазах взглянула на него. «Самый сильный!» «Да?» — прошипела девушка, по-звериному выгибая спину. «Я бы не стала тебя убивать. Самке нужен самец для того, чтобы жить. Подумай, мы могли бы вместе бегать по ночным лесам, упиваясь свободой и возможностью самим решать, кому жить, кому умереть. — Я и сейчас обладаю этой возможностью, — усмехнулся Далеон. — По крайней мере, твоя жизнь полностью в моих руках. Перворожденная. Эвелина не заметила легкой тени сомнения, прозвучавшей в словах Гончей. Она лишь со злобой стукнула кулаком по полу, расшибая пальцы в кровь. «Я ненавижу тебя!» С презрением сплюнула она и легко поднялась на ноги. «Ты ничем не отличаешься от других, которые пытались надеть на меня ошейник». «С одной лишь разницей», — возразил Далеон и спокойно смирил девушку внимательным взглядом. «Мне это удалось. Удалось то, в чем потерпел поражение сам император Ракнара». Девушка прищурилась в бессильной ненависти и с удовольствием облизала содранный край ладони, наслаждаясь вкусом крови.